Романтический цикл Старшие сестры Раевские увлекались новым поэтом Байроном. Врахи его едва знали, но Вяземский уже в 1819 году писал о нем из Варшавы петербургским друзьям «Что за скала, из которой бьет море поэзии?» Поглощенный в работу над Русланом Пушкин зимой 1820 года лишь отдаленно узнал английского поэта. но в августе в кругу своих новых друзей он прочел Корсара, Лару, Геура, Чайльд Гарольда. Перед ним раскрылись новые пути. Он до конца будет с глубоким волнением вспоминать этот поворотный момент мировой поэзии, когда раздался звук новой чудной лиры, звук лиры Байрона. Знаменитые восточные поэмы представляли собой новеллы в стихах о скорбях и возмущениях современного человека, пытающегося сорвать с себя цепи гнетущей мрачной эпохи. Их отличала лирика возвышенных дум, трагизм отважных судеб, драма мысли на фоне экзотического ландшафта, словно возвещающего торжество природы с ее правдой и красотой над страшным миром человеческих законов. Перед явлениями этой растленной цивилизации юноша Чайльд Гарольд испытывал глубокое разочарование в жизни. Пресыщение ее наслаждениями, охлаждение к людям, презрение к их помыслам и протест против их цепей. Это был новый герой эпохи, одинокий и непримиримый, отвергающий все устои современного общества во имя высших идеалов просвещения и революции. Могучая волна этого мятежного творчества захватила Пушкина. Он обратился к новым темам, к кино поэтике, к другим героям, к переоценке всей политической современности с боевых позиций революционного романтизма. Пушкин раньше всматривался в облики представителей молодого поколения, уже различая в них очертания своих будущих типов. И в Петербурге он уже видел в Чаадаеве, Грибоедове, Николаевском, Каверине, Пущине, Лунине, Тургеневе, выдающихся русских людей эпического масштаба. На Кавказе Александр Раевский не переставал привлекать его своей скептической философией, все более выступая перед ним как характерный представитель современности. Но устарелые формы героической эпопеи не отвечали животрепещущим запросам времени. Только теперь в Крыму, ушкину открылись новые жанры лирической поэмы и романа в стихах, как бы созданные для воплощения современных героев во всей безысходности и исторической драмы. Паломничество чайльд Гарольда отменяло классическую поэму в ее высших образцах, неистового Роланда, освобожденный Иерусалим, орлеанскую девственницу. Древним похождениям противостояла обыкновенная биография безвестного героя. Жил юноша в Британии когда-то, который добродетель мало чтил, но зато его друзьями были горы, отчизны и океан. Он посещает страны порабощенных народов, призывая их к оружию и восстанию. Он любит свободу, к ней обращает он свою вольную песнь. Так обозначался стиль и жанр новейшей поэмы. Независимые юноши начала девятнадцатого века — жили не только в Британии, их знали и в России, именно к ним призван обратиться поэт молодого поколения. В июле 1820 года еще писался в Кисловодский эпилог к Руслану и Людмиле, но в августе уже планируется в грузуфе кавказский пленник, прямой предшественник Евгения Онегина. Краткими чертами заносится в дорожную тетрадь конспективная программа. Аул, Бешту, черкесы, перы песни, игры, табун, нападения. Сюжет поэмы, намеченный в беглых обозначениях, пленник, дева, любовь, побег, обращал к рассказам о воинских подвигах ермоловских армейцев в закубанских равнинах. Героические предания Кавказской войны изобиловали увлекательными историями о пленных офицерах. Тема освобождения русского военного из заключения в аулах развертывалась заманчивым замыслом. Пушкин пишет свою новую поэму осенью в Кишиневе и заканчивает ее в феврале 1821 года в Каменке, пока еще без эпилога, военной песни, отразившей кавказские беседы с генералом Раевским. Это эскизный портрет молодого современника, намечающий новый этап в истории идеи нравов. Но вольная романтическая настроенность такого скептика — приобретала здесь и краски политические, по известному термину Вяземского. Именно так восприняли этого провозвестника личной свободы некоторые члены тайных обществ, увидев в нем единомышленника и соратника в своем походе на реакционное государство. Так создался обобщенный тип беспокойного искателя нового мировоззрения, воплощающего устремления и раздумья своих лучших сверстников. Созданием такого проблемного инициатива, и актуального характера, Пушкин открывал широкий путь будущему русскому роману. Не только поэтический язык, но и весь стиль кавказского пленника знаменовал в развитии русской поэзии огромный шаг вперед. Руслана сам Пушкин признавал холодным, но кавказского пленника он любил. В нем есть стихи моего сердца. От поэмы описательной и декоративной, непроницаемой, как блестящая и пестрая мозаика, Пушкин пришел к настоящей поэме-алегии, поэме песни поэме-исповеди, поэме к музыкальному выражению душевной боли и трагической думы. Людмила только развлекала и забавляла читателя, но любовь черкешенки, писал Пушкин, трогает душу. Это было целое художественное откровение. Так возникло и сложилось у нас Первая романтическая поэма «Предание старины глубокой» сменяет вдумчивый психологический этюд современного героя в новейшем жанре поэтической исповеди. Глубокое сочувствие Пушкина к отверженцам современного общества становится темой его неоконченной Кишиневской поэмы 1821 года «Братья-разбойники». Оказавший свидетелем необычного эпизода тогдашней тюремной хроники, побега двух каторжников, Шильный Пушкин обращается к теме субъективно близко ему, почти одновременно разработанной вузнике и птичке. Бегство от тюремщиков, река и лес на смену решетки и оковам, вольные просторы и жизнь без власти, без закона — Такая неутолимая жажда свободы звучит господствующим мотивом повести. Замечательным штрихом подчеркивается тягость заточения, арестантам невыносимы не только окрики и стражи и звон цепей, но и легкий шум залетной птицы. Сохранившиеся планы дальнейшего изложения обращают к преданиям поволжской вольницы. Под Астраханью разбивают корабль купеческий. Атаман и с ним Дева. Песнь на Волге. Это очевидные отголоски впечатлений Пушкина от песен и рассказов, слышенных им в донских станицах, где бытовали сказания о Степане Разине и персидской княжне, привлекавшая такое пристальное внимание Николая Раевского и его спутника. Братья-разбойники связаны с замыслом поэмы о знаменитом «Вожде восстаний XVII века». Сохранившийся отрывок изображает обыкновенных грабителей, но это только введение в большую поэму на другую тему — о казачьих набегах разинского типа и о любовной трагедии на предводителя Волжской вольницы. Это явствует из плана, где выступают уже... не лесные душегубы, убивающие одиноких путников, а боевые казаки. И Саул и его атаман, как чины и представители казачьего войска. Заглавие поэмы отвечало быту вольных станиц с их безудержной удалью и беззаконными нравами. Казачьи походы за зипунами, за дуваном, за добычей казной, за золотом и пленницами, ассоциировались в представлении оседлого населения с хищническими набегами, широко бытовавшими в этом средоточии беглых, осужденных и каторжников. Отсюда обычные клички, воровские казаки, воры-разбойнички, на которые сподвижники Разина возражают устами народного певца, Мы не воры, не разбойнички, Стеньки разина, мы работнички. Заглавие поэмы Пушкина было, видимо, свободно от уголовного или обывательского понимания термина «разбой» как позорного и страшного дела. Оно сохранило некоторый оттенок удальства, молодечества, смелого вызова, даже социального протеста, как и в ряде позднейших замыслов творца Дубровского. Для разработки этой запретной темы Пушкин обращается к вольклору. Основываясь на исторических преданиях и народных песнях, он, очевидно, предполагает свободно изложить события старинной вольницы в новом жанре романтической поэмы. Предводитель восставшей голытьбы выступит в лице анонимного атамана, действующего в другую эпоху, но сохраняющего основные черты своего характера. Если личность окажется затушеванной, сохраняется интереснейшее явление русской жизни и огромный характер безыменного народного героя. Краткие конспективные обозначения Пушкина не оставляют сомнений в прототипе его героя. Вступление к главной части поэмы «На Волге в темноте ночной, Ветрило бледная белеет», Представляла собою обычный зачин целого цикла песен о Степане Разине, который и Пушкин разработает в своей народной балладе 1826 года, как по Волге реке по широкой выплывала востроносая лодка. Трагическая история наложниц напоминает о легендарном любовном быте Грозного старшины. Запись. «Атаман. ним дева, хлад его, etc. Песнь на Волге имеет, очевидно, в виду известный рассказ об обращении Степана Разина к Великой реке с благодарственной речью, завершенной потоплением персианки. Пушкин впоследствии разработал этот эпизод в отдельной песне и охотно читал вслух рассказ иностранного путешественника об этом событии. пометке «он пускается во все злодейства» отражены страшные предания о гневе и карах казачьего предводителя. наконец обозначение «Есаул предает его» совпадает с историческим фактом выдачи Степана на Дону казачьим начальником-агентом московского правительства. Неудивительно, что такая поэма была сожжена в Кишиневскую весну 1823 года. Судя по плану, продолжение показало бы исторические казачьи походы, раскрывающие во весь рост могучие натуры их знаменитых атаманов. Сохранившаяся от задуманного эпоса вступительная поэма-монолог «Братья-разбойники» отмечена единым устремлением — и выражена живым и смелым языком, близким к наречию изображенного в ней отверженного Люда. «Как слог, я ничего лучше не написал», — заявил сам автор, выделяя только свое любимое послание к овидию. Но ну и по теме поэма отмечала значительный этап поэтического роста автора, вводя новый материал в русскую литературу. За сорок лет до записок «Из мертвого дома» Пушкин дает первый очерк русского острога, развертывая замечательные бытовые подробности и одновременно раскрывая глубоко человечное начало в угрюмом характере закоренелого преступника. В поэме слышится ненависть к бесправию, унижению и угнетению, вместе с глубоким сочувствием к жертвам правительственного произвола. Неудивительно, что братья-разбойники встретили чрезвычайно высокую оценку в декабристских кругах. Живейший интерес к этому произведению проявили Рылеев и Бестужев, которые горячо настаивали на его опубликовании в их альбонахе. Вскоре эта исповедь узника и появилась в «Полярной звезде» за полгода до 14 декабря с подзаголовком «Отрывок», как бы указывавшим на более обширные границы плана и иную глубину его первоначальных перспектив. Так и была понята новая поэма Пушкина членами тайных обществ, готовивших восстание. Декабрист Штенгель в письме к Николаю I заявил, что братья-разбойники дышат свободой, и поставил поэму Пушкина в один ряд с исповедью наливайки и Войнаровским Рылеева. Именно эти три произведения, по его свидетельству, имели решающее значение в политическом воспитании заговорщиков 1825 года. В Петербурге в 1819 году Пушкин познакомился с юными сестрами Софьей и Ольгой Потоцкими. Они были дочерьми знаменитой гречанки Софьи Константиновны Глявоне, увезенной в 70-х годах XVIII века польским посланником при порте из Константинопольского трактира в Варшаву, где стала женой блестящего военного Иосифа Витта, а вскоре затем и непременной спутницей Потемкина во всех его разъездах и походах. Она находилась при нем и в момент завоевания Крыма, 1783 году. Вскоре князь Таврический предоставил ей земельное владение на завоеванном полуострове, которые сохранялись за членами ее семьи и впоследствии, когда после смерти Потемкина она стала женой коронного гетмана Станислава Потоцкого. Дети от этого брака, в том числе и две девочки, Софья и Ольга, росли в юго-западных городских владениях Потоцких. как Умань или Тульчин, и на крымских виллах, приобщенных к родовым владениям прославленной шляхетской фамилии. В старой столице Крыма Бахчисарае сестры Потоцкие услышали легенду о трагической представительнице их рода, княжне Марии Потоцкой, плененной последним ханом Керим-Гиреем, безнадежно полюбившим свою пленницу и воздвигнувшим в ее память необычайный мавзолей из мрамора и водяных струй. Легенда эта прочно держалась среди жителей ханской резиденции. Пушкин, познакомившийся с сестрами Потоцкими, писал о них в своей поэме о Тавриде. «Молодые девы в той стране Предания старины узнали И мрачный памятник оне Фонтаном слёз именовали». Легенду о пленнице Гарема, заколотой ревнивой соперницей, рассказывала Пушкину старшая из сестер Потоцких Софья Станиславовна. Об этом сообщил сам автор «Бахчисарайского фонтана» в приложении к своей поэме. «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхала о странном памятнике влюбленного хана. Ка поэтически описывала мне его». называя «Ла фонтан Загадочный инициал «К» означает фамилию Софьи Станиславовны Потоцкой по мужу. В 1821 году она вышла замуж за генерала Киселева. Запись Пушкина так и следует читать. «Киселева поэтически описывала мне его». В «Черновике» этого сообщения Пушкин отмечает и поэтическое воображение рассказчицы, которая, очевидно, придала особую прелесть ее устному сообщению. В своих письмах он прямо называет ее имя в связи с «Бахчисарайским фонтаном». Так 4 ноября 1823 года он пишет Вяземскому, цитирую по «Черновику» «Припиши к Бахчисараю маленькое предисловие или послесловье, если не для меня, так для Софьи Киселевой. Вяземский был влюблен в Софью Станиславовну, и Пушкин предлагал ему написать статью о своей поэме в честь ее вдохновительницы. Из письма Вяземского к Тургеневу от 6 февраля 1820 года следует, что Пушкин, несомненно, встречался с Потоцкой в Петербурге, в 1819-1820 годах. Ей же он посвятил стихотворение конца 1819 года «Платоническая любовь», где говорит о своем страстном чувстве к этой равнодушной отступнице Амура и Гиминея. Все это имеет большое значение не только для истории созданий Пушкина, но и для его личной биографии. А вдохновительница Бахчисарайского фонтана — Он писал своему брату 25 августа 1823 года, как о женщине, в которой он был очень долго и очень глупо влюблен, то есть без взаимности и без надежд. Таким образом, объектом петербургской любви Пушкина 1818-1820 годов следует признать Софью Станиславовну Потоцкую, впоследствии Киселеву. Это и есть его знаменитая «утаенная любовь», предметом которой признавали княгиню Голицыну, Наталью Кочубей или одну из сестер Раевских. Легенда, услышанная Софьей Потоцкой в Крыму и рассказанная влюбленному в нее поэту, положена им в основу Бахчисарайского фонтана. Это поэтическое новелла об одном из сильнейших увлечений Пушкина. Ее основные мотивы отвечают истории его северной любви. это безответная страсть хана к прекрасной Марии и неумолимое безразличие Потоцкой к его безумному чувству.